Следующим холодным утром мы с отцом Кириллом прибыли к митрополиту. Антоний, как всегда, это время проводил в молитве, и нам пришлось ещё ждать, когда можно будет предстать перед ним. Когда я увидел Антония, его было не узнать. Черты лица округлились, и он производил впечатление практически здорового человека. Я смотрел ему живот, снял швы и, сообщив, что всё в порядке, дал ему лист бумаги с перечнем диеты трав, которые ему надлежит принимать. После этого мы уже втроём уселись на лавке в его скептической келье, за грубым сбитым из досок столом. Отец Кирилл посмотрел на меня и взглядом попросил начать разговор. Вот же хитра задой поп, мелькнуло у меня в голове. Ничего на себя взять не хочет. Но делать нечего, и я рассказал Антонию о моём замысле книгопечатания. В конце добавил, что можно напечатать первый экземпляр Священного Писания и отдать ему на рассмотрение. Хотя я не очень хорошо в своё время учил историю, но всё же помнил, что раскол начался после того, как Никон внёс исправление в святые книги. И сейчас я специально акцентировал внимание митрополита на исправлениях. Владыка. Если мы начнём печатать священное писание, то надо, чтобы разночтений никаких не было. А то, если не дай Бог ошибка какая будет, придётся все книги сжигать. Посему прошу тебя ни одну книгу святую читать, а чтобы епископы многие смотрели и искали там несообразности какие. И когда к совместному решению придёте, исправленную книгу нам для печати вернёте. Тут в разговор, видя благосклонное лицо Антония, вступил и отец Кирилл, который со своей стороны подтвердил, что не допустит у себя в монастыре нипотребных вещей и богахульства. Тут я глубоко вздохнул и приступил к следующему весьма щекотливому вопросу. Владыка долго я размышлял, молился Господу, чтоб врузил меня, как дальше мне быть, как учить будущих лекарей в школе своей. И пришла мне в голову идея одна: изменил кириллицу специально для лекарей, чтобы могли они этими буквами все слова, которые мы изучать будем, записывать. Ведь сейчас почти все книги медицинские на латыни написаны, а я мыслю, что ни к чему православным на чужом языке учиться. И вот ещё счёт у их будем учить цифрой вендийской. Очень легко на ней счёт вести, просто и дробями, а для лекаря очень нужно счёт знать, чтобы лекарство сколько нужно дать. Вот принёс я тебе букварь новый с буквицами этими. Вот у меня все они выписаны, и примеры есть, как слова на них будут писаться. Антоний без слов взял у меня листы бумаги и уставился в них близоруко сощурившись. Несколько минут прошли в тишине. Неожиданно митрополит поднял голову и с недовольным видом спросил: "А куда ты семь буквец потерял? Как же без них можно обойтись?" "Владыка, так вы мне продиктуйте текст какой, я запишу, а потом посмотрите". Антоний глянул на отца Кирилла и медленно начал Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да будет воля твоя, да приидет царствие твое, яко на небеси и на земли. Я за последние годы хорошо владел гусиным пером и вполне успевал записывать печатными буквами слова митрополита. Закончив молитву, он почти вырвал бумагу у меня из руки и попытался читать. После этого растерянно посмотрел на меня. Сергей, скажи, как на духу, как ты такую азбуку придумал? «Ну что ему говорить? Что я из будущего прилетел?» «Владыка, не знаю, как-то само пришло, как приснилось». «Оба монаха посмотрели друг на друга». «Знамени!» — почти прошептал Антоний. «Я непонимающе смотрел на них». «Но чего смотришь?» — вдруг рассердился Антоний. «На колени! И молись Господу, что благодатью тебя второй раз одарил». Мы втроем на коленях истово молились перед иконами святых, висевших в келье митрополита. Молились долго. Наконец, Антоний с исчезающим фанатичным блеском в глазах встал, и мысляд за ним также поднялись с пола. "Сергий Никитич", торжественно возгласил он, "не может просто человеку так сразу в голову новые азбуки прийти. Молился ты Господу, чтобы он разумил тебя, как от латыни схизматиков своих учеников отвратить, и вот дал он тебе ответ вас нет твою. Разрешаю я тебе для чад твоих" Такую азбуку использовать, мыслю я, что и для людишек простых будет она легче в учении. Что касается писания священного, то когда напечатаете вы одну книгу, соберём мы собор и решим там, что и как должно исправить. Отец Антоний, владыка, так тогда может сделать несколько книг, чтобы всем, кто на соборе будет заранее раздать, а когда соберётесь вы все, уже легче и быстрее решать будет. Нет, моего дозволения на такое Вдруг у кого книга пропадёт и пойдёт ересь по Руси от этого. Вот напечатаешь одну, и будем мы каждую строчку в ней смотреть и решать, соответствует ли она канонам нашим. Скорее мне встретиться предстоится с Иоанном Васильевичем, так мы с ним эти дела тоже обсудим. А сейчас вступайте, есть у меня забота на сегодня. Мы с отцом Кириллом вышли от митрополита, у входа в его резиденцию архимандрит уже дал вазок, а мне уже подводили коня. Мы распрощались друг с другом, при этом отец Кирилл взирал на меня с ещё большим уважением, чем раньше. Следующим днём в монастырском подвале уже трудились несколько моих мастеров, а художники готовили макеты для отливки шрифта. Несколько касс со шрифтом, которые лежали рядом со станком, уже изучались монахами, которым будет поручена ответственная работа набора грана книг Библии. Я при этом не присутствовал. У меня надвигалась самая ответственная операция, которую я когда-либо делал в этом мире. С утра меня слегка подтряхивало, хотя я знал, что даже если мой пациент умрёт, ничего неожиданного в этом не будет, тем более что Хоткевич с утра уже пообщался с отцом Варфоломеем и оставил завещание для племянника. Но я о таком исходе старался не думать, лишь перебирал в голове в сотый раз, всё ли я сделал, чтобы всё прошло благополучно. Когда я вошёл в операционную, у меня появилось чувство полного дежавю, как будто это уже было и повторяется вновь. Светлая операционная, ассистент, ожидающий меня у стола, на котором лежал больной, племянник Каткевича сидел на лавке у стены, также одетый в халат и маску. Я подошёл к рукомойнику, висевшему на стене, и взял кусок мыла с магнита, небольшого кусочка магнетита, закреплённого в бронзовом держателе. и начал мыть руки, затем подошёл к двум тазам, стоявшим рядом на табуретах, и стал мыть руки в слабом растворе аммиака. Пока мыл, вспоминал эпопею с мыловарением. Оказывается, мыло уже вовсю продавалось, но стоило таких денег, что мне было проще организовать маленькую мыловарню для собственных нужд. А вот с нашатырным спиртом пришлось повозиться. найти и купить нашатырь, потом получить достаточно крепкую щёлочь, ну и для завершения придумать, как растворить получившийся газ в воде. Но в конце концов все преграды были устранены, и в результате я сейчас закончил мытьё рук по методу спасаку Котского и приступил к их дублению спиртом. После этого на меня надели стерильный халат, а затем перчатки. Больному уже был начат наркоз В его правом предплечье торчала большая грубая игла, к которой была подсоединена трубка капельницы. На штативе висела двухлитровая бутылка с физраствором. На другой руке была манжетка для измерения артериального давления. Операционное поле было ограничено и обработано. Сегодня вместе со мной у стола стояло несколько человек. Два ассистента, которые вместе со мной будут принимать участие в операции, один дающий наркоз и последний, следящий за пульсом, давлением и капельницей. Я протянул руку, и в ней мгновенно оказался скальпель, вздохнул и, прочитав короткую молитву, начал делать разрез. Срединный разрез в верхней трети живота был сделан, рана просушена, брюшина подшита, И сейчас в рану были вставлены расширители, и один ассистент теперь выбыл из участия в операции. Его задача держать эти зеркала. В моих планах была простая гастроэнтеростомея, подшивание кишки к желудку. Хаткевич был крайне истощён и ослаблен, поэтому мне хотелось завершить операцию как можно быстрее. Тем более, что я совершенно не представлял, что меня ждёт, когда я дойду до больного органа. Меня по-любому вряд ли удастся понять, что там, онко или обычный язвенный стеноз. И я решил делать заднюю позодиабодочную гастроэнтеростомию по Петерсону. Кажется, он сделал её ещё в XIX веке, так что я всего лишь немного опережу его в этом. Сейчас по моей команде ассистент отвёл сальник вместе с поперечно-ободочной кишкой вверх. Я протянул руку, и в неё лёг мягкий кишечный зажим, который я наложил на петлю тонкой кишки. В это время раздался голос другого ассистента. «Давление начало падать. Сейчас 100 на 80». Я скомандовал «прибавь капельницу. Темп. Одна капля на счёт 101». И продолжил своё дело. В мою руку лёг опять скальпель, разрез в брыжейке поперечно-ободочной кишки, и в этот разрез выводится часть задней стенки желудка и вновь накладывается мягкий зажим. Я свёл зажимами вместе, и отграниченные ими участки кишки и желудка были совмещены. Опять скальпель, разрез желудка и кишки, тщательный туалет вокруг, и у меня в руках иглодержатель. Двухрядным швом ушивается анастомоз между желудком и кишкой. Разрезанные края брыжейки подшиваются к желудку. Всё, быстрая ревизия брюшной полости, и мы выходим из неё, ушивая наглухо разрез брюшной стенки и командую прекратить наркоз. Слушаю рапорт ассистента. Давление 80 на 60. Пульс 90. Ну вот и всё. Теперь пища из желудка у моего пациента пойдёт не в 12-перстную кишку, а в тонкую. Это, конечно, чревато развитием всяких осложнений в будущем, но сейчас оно не так важно. Важно то, что он будет жить. Я стянул с рук перчатки, локтем вытер пот со лба. «Эх, где вы, мои девочки, которые так ловко делали это во время операции в моей прошлой жизни? Видя, что мы отошли от стола, племянник Хаткевича подошёл к нам и, боязливо косясь на зашитый разрез в животе своего родственника, спросил, «Сергей Никитович, так жив мой дядька остался?» Операция прошла хорошо, видишь же, что дышит. Но пока ещё ничего не известно. Вот дня два-три пройдёт, тогда и посмотрим». Все ещё спящего Хохоткевича вынесли из операционной, а я начал приводить себя в порядок после 2 часов проведённых у операционного стола. Теперь только надо надеяться, что, как и в случае с Антонием, всё обойдётся благополучно. Мои помощники суетились вокруг больного, укладывали его удобнее на кровати. Мне пока здесь было делать нечего, и я, как всегда раздражённый отсутствием часов на стене операционной, решительно пошёл к себе в кабинет, достал пачку чертежей и отправился к своим мастерам. Когда вышел на улицу, я в который раз подумал, что пора мне прикупить земли для моих производств. Хотя кузница у нас была на задах, ближе к ручью, но стук постоянно доносящийся оттуда раздражал всех. Наш главный мастер, молодожон Кузьма, занимал теперь каменное строение, в котором ещё в прошлом году стояла стекловарильная печь. Мы разделили его на несколько небольших помещений, в которых теперь было царство оптики. На столах лежали чертежи линз, медные оправы, различные инструменты и приспособления для шлифовки. Когда я вошёл, там стоял громкий ор: "Молодой парень при шлифовке испортил линзу, и похоже, сегодня у конюха будет работа помогать розгами". Увидев меня, все вскочили и поклонились. Я уже почти отучил своих работников каждый раз падать на колени. Кузьма, многообещающе посмотрел на своего помощника и махнул рукой. Тот живо выскочил в двери. Вот, Кузьма, принёс я тебе кое-что. Посмотри, я эту штуку уже год обдумываю, а сейчас наконец-то до тебя с ней добрался, сказал я и положил на стол чертежи. Кузьма с любопытством взял бумагу в руки и стал разглядывать. Когда-то в детстве отец мне подарил оригинальный конструктор. В большой коробке лежали детали часов-ходиков с кукушкой, работавшие от небольшой гирки на цепочке. И сейчас на бумаге было тщательно начерчено всё, что осталось в моей памяти от тех времён. Хорошо, что я неоднократно разбирал и собирал эту конструкцию, и большую часть её мне удалось вспомнить. Самое интересное, что эти часы вполне точно ходили и работали несколько лет, пока их не доломал мой младший брат. Я надеялся, что мой ювелир сможет выточить шестерёнки, которых в этом механизме было всего шесть. Про кукушку и свисток я пока не вспоминал. Кузьма внимательно изучил рисунки и затем спросил: "Сергей Никитич, ведь эти часы такие На их в такой размер, как здесь нарисовано, надо делать. Кузьма, там же размеры указаны. Что спрашиваешь? Конечно, в такой. Я тебе все размеры шестерёнок посчитал, но всё равно, наверное, придётся где-то что-то менять. Вот малая стрелка должна за 12 часов пройти круг, а большая за это время целых 12. А как же, Сергей Никитович, ночные часы они будут измерять? А будут они, Кузьма, измерять ночные часы так же, как и дневные. Нет для них в этом разницы. Интересно. Наверное, поэтому тут устройство проще, чем в тех часах, которые я видел для Новгорода делали. Там ночные часы и дневные разные, как и положено, и они совсем не так работали. Сергей Никитович, нету тут ничего сложного. Думаю, справится подмастерье моей с этой работой. Я сейчас всё над телескопом размышляю, про который вы говорили. Но пока у дилторова стекла такого не получается, чтобы большую линзу сделать. Уже несколько раз привозили, шлифую, а в нём только разводы радужные и не видно, как следует. Может, ты, Сергей Никитович, что ему подсказать сможешь? И ещё почти все термометры, что мы тогда ещё летом сделали, в Антохе побили. Хорошо, что хоть ртуть собрали и привезли. Так ты их отругай, Сергей Никитович, сколько можно эти термометры ломать? Их, конечно, не трудно делать, но уж больно работа надоедливая. И ведь в бронзовый футляр, как ты говорил, вставляем. Так все равно своими руками кривыми ломать ухитряются. И Дель Торова работа трубки стеклянные вытягивать. Мужики говорили, он уже сам к Антохе ходил и сказал, что тот в глаз получит, если по-прежнему термометры у него ломать будут. Да еще колонки какие-то стеклянные у них бьются все время, из-за этого Дель Торов тоже злится. Да уж, думал я, слушая его жалобы, Кузьма, уже всё, что я предлагаю, принимают как должное, даже не удивился чертежам, как будто так и надо. Кузьма, ну что делать? Только у тех, кто не работает, ничего не ломается. Сам знаешь, кто у Антохи в работниках? Он и так росгом счёта не ведёт. Но мне передавал, что сейчас уже намного лучше стало. Работники постоянно и выучились, и помощники опытные у него теперь имеются. А термометры что? Всё равно их зимой собирались все перепроверять. Надо нам дна снега дождаться. Хотя мы с тобой на тающем льду из ледника ноль на них выставляли, но всё равно нужно шкалу уточнить ещё раз. Да, вот ещё. Почему никто из наших людей по кабакам не ходит? Да потому что после нашей водки им кабацкая в горло не лезет. А где её делают? В Антохе. Тут я, конечно, слегка преувеличил, потому что не ходили в кабаки ещё по одной причине. Запрещено это было на строго, и все знали, чем это дело заканчивается. Кашкаров шутить не любил, его вообще боялись больше, чем меня. А ему, конечно, можно было только посочувствовать. С каждым днём вокруг наших мануфактур появлялось всё больше подозрительных людишек. Кто только не хотел ко мне попасть в работники. И сейчас со стороны мы не брали вообще никого. Все вновь появляющиеся были крестьянские дети из Отчины. Они появлялись здесь вместе с обозом из-за речи. смотрели вокруг шальными глазами на смерть перепуганные большим городом. И первое время боялись даже выходить за забор и старательно работали в мастерских на уборке и другой неквалифицированной работе, получая периодически подзатыльники от сторожилов. На эти подзатыльники и точки никто не обращал внимания. Они считались непременным атрибутом обучения. Закончив разговор с Кузьмой, я ещё полюбовался третьей по счёту подзорной трубой, которую он доделывал, посмотрел его чертежи линз и призм, внизу под рисунками было множество расчётов, перечёркнутых цифр это так Кузьма владел математикой. Интересный он человек, всегда пытался дойти до всего своим умом, и когда я ещё полтора года назад научил его считать, у него любимой считалочкой на время стала таблица умножения. Он её чуть ли не во сне повторял. Описал он только по новой грамоте. Кроме него я пока не рискнул никого обучать. Но теперь после благословения Антония вполне можно открывать вечернюю школу для тех немногих специалистов, которые мне нужны. После этого я пошёл обратно. Хоткевич ещё спал. Его племянник, убедившись, что с дядькой всё пока нормально, уехал. Но под дверями сидели двое рослых охранников, а мне надо было ехать в Кремль. То, что у меня с утра не было в думе, скорее всего, же отмечено думским диаканом. Если бы не важная причина, то такие отлучки для служевых людей обычно плохо заканчивались. Вы, Анна Васильевича, не заболеуешься. Это не в думе моего времени, где депутаты болтались где хотели. Не приехал боярин пару раз в Кремль, не выполняешь свои обязанности, для начала вотчина лишишься или ещё чего. Поэтому все мои коллеги, болит голова или не болит, рано утром до восхода солнца, ёжись от холода садились на коня, чтобы успеть ещё и за утренним с государем отстоять, а он бы отметил их усердие. А уже потом начиналось их хождение по дворцу, обсуждение новостей и сплетен. Так что я ловко прыгнул в седло и в сопровождении охраны поскакал в Кремль. Наша процессия быстро продвигалась по улицам, копытами коней ломая тонкий лёд на лужах и разгоняя пеших по сторонам. Но в отличие от прошлого года, народ уже узнавал меня, и по дороге раздавались приветственные возгласы. Вся Москва знала, кто лечил митрополита. Когда вошёл в царские палаты, я увидел, что Иван Васильевич разговаривает с каким-то иностранцем, а толмачём с ними сидит один из посольских диаков. Иван Васильевич был оживлён и доволен, но когда посмотрел на меня, весёлость его пропала. Я начал поклон, на меня остановили нетерпеливым жестом. "Говори, Сергей Аникеевич, что с Хоткеевичем? Слава богу, Иван Васильевич, всё прошло хорошо, сделал что мог, а сейчас только ждать надо и молиться за здравие, дабы Господь не оставил его в своей милости". Напряжение на лице царя пропало, и он, видимо, расслабился. "Но боярин, «Помнишь наш разговор на башне кремлёвской? Вот знакомься, астролог, про которого ты говорил. Ко мне приехал Тюге Браге». Услышав своё имя, иностранец встал и вежливо поклонился. Тут Толмач что-то ему сказал, и он уже гораздо внимательнее посмотрел на меня и разразился бурной речью. «Толмач мне перевёл». Датский немец Тихон Брагин говорит, что, как только узнал, что в Москве и появился прибор для того, чтобы рассматривать звёзды, решил он поехать сюда посмотреть, действительно ли это так. Пока Талмач мне переводил длинную речь датчанина, я рассматривал его лицо. Тюге был типичным потомком викингов, и если бы не его протез носа, его можно было бы назвать красивым. Протез был сделан довольно искусно, но, конечно, на лице он очень выделялся и выглядел достаточно неприятно. Из рассказа Браги я понял, что король не хотел отпускать видного учёного, и тому после ссоры с ним пришлось покидать свой Ураниборг Тайком. Прибыл он на голландском корабле, который привёз всю его семью и приборы. Я глядел на него и думал, что не перевелись авантюристы на земле. бросить свой замок на лажаный быт, чтобы уехать в неизвестную страну, где начать всё заново. Но похоже, что ион Васильевич был страшно доволен тем, что потомк знатного датского рода приехал под его руку и, наверное, сейчас в Праге получит землю достаточную для жизни и работы. Сам Праге, узнав, что перед ним автор изобретения подзорной трубы и тот, кто, возможно, сделает ему новый нос, «Не мог сдержать своего волнения и очень активно махал руками. Я даже подумал, почему современные прибалты совсем не такие? У этого темперамент, как у итальянца. С Дель Тороум они точно подружатся. Не дай бог сманивать к себе начнёт, ведь стекловаренный завод и бумажная фабрика у него уже есть». Иоанн Васильевич с довольной усмешкой смотрел на машущего руками астронома, затем повернулся и что-то сказал одному из стоявших рядом стольников. Тот моментально выскочил за дверь, и вскоре в комнату влетел диак по местного приказа и пал в ноги царю. "Пиши быстро", сказал государь. "Боярину Тирану Брагину землю 500 четей под Москвой отписать. Сам знаешь, какую вчера об этом говорили, и 300 рублей ему на обзаведение из казны выдать". "Сергей Никитич", обратился он ко мне. "Ты этому делу способствовал, так что тебе и боярина обустраивать". «Бывшее подворье Бельских ему я отдаю. Но жить там нельзя. Пока обустроится, пусть у тебя будет. Тем более, что ты обещал, что с носом он останется». И выдав такой каламбур, Иван Васильевич засмеялся. Все, открыв рты, смотрели на него. Видеть смеющегося царя доводилось редко. Но долго царь не смеялся, и все вокруг тоже стали очень серьёзны. Я пригласил Браги следовать за собой и взял толмача, который, увидев в моих руках серебро, мог последовать со мной куда угодно. Мы прошли ко мне в приказ, Браги, который шёл сразу за мной, начал с любопытством оглядывать мой кабинет. Его взгляд сразу нашёл полки с папками документов, на затем он увидел самовар, стоявший на столе, и больше уже ничто его не интересовало. Конечно, он сразу понял, что это такое, но когда я налил ему горячего сбитня в стакан с серебряным подстаканником, удивление в его глазах стало ещё больше, и он начал задавать вопросы то молча. Его интересовало, кто и где делает все эти вещи. Когда услышал, что всё это производство моих мануфактур, он понятно кивнул и спросил, где я учился. Как же мне надоел этот вопрос. Если в Кремле мне его никто не задавал, положившись на волю Господню, то въедливые европейцы все пытались узнать, где же так хорошо учат. Я объяснял, что нигде не учился и являюсь самоучкой, и все в основном узнал из книг и собственных опытов. В свою очередь я спросил, каким образом он приехал в Москву. и в течение минут двадцати слушал его экспрессивный рассказ про его приключения во время поездки от Нарвы до Москвы через леса и болота, по ужасным дорогам, ночлеги в чистом поле и припоны во всех городах. Если бы не грамота государя, он бы, наверное, ехал ещё месяц. Самым комфортным было короткое путешествие на голландском купеческом судне, направляющемся в Нарву, Он очень удивлялся количеству кораблей, стоявших там на разгрузке, а я слушал его и надеялся, что теперь, с коренным изменением политической обстановки, Шведам не удастся провести в жизнь свои планы отрезать Москву от Балтийского моря. Слушая толмача, я всё размышлял, как мне без него обойтись, потому как многие темы, которые я хотел затронуть, нужно было обсуждать без таких очевидцев. Но ничего не оставалось сделать. Так как о вы датского языка я не знал, я объяснил ему, что государь поручил его моим заботам до того, как его усадьба будет приведена в божеский вид, и сказал, что специально поедем мимо, чтобы он увидел своё будущее место жительства. После этого я предложил поглядеть на оборудование нашей аптеки, на что Брагис с удовольствием согласился. Ходил он по лаборатории с выражением явного превосходства. Видимо, у него в Воронеже лаборатория была получше, но он не видел ещё лаборатории в лечебной школе, и я надеялся, что там он уже так гордо ходить не будет. После осмотра лаборатории, где Браги с Брагисом арентом довольно долго говорили, мы пришли обратно в кабинет. Толмач нас покинул. После этого я достал чистый лист бумаги и нарисовал чертёж солнечной системы. Солнце в центре, эллиптические орбиты планет. и написал их латинские наименования. Затем на отдельном листе нарисовал Землю с её осью вращения и Луну. Потом изобразил точками что-то подобное к контуру нашей галактики и показал примерное место Солнечной системы в ней. Затем отдал эти эскизы своему собеседнику. Тот долго внимательно рассматривал мои наброски, и когда поднял глаза, я понял, что он мой с потрохами». Несколько минут мы пытались общаться на латыни, но мои крохотные обрывки знаний, собранные из рецептов и латинских поговорок типа Fortuna non pennis in manus non denis, не помогли. В конце концов я плюнул на такое общение и жестами предложил своему гостю последовать за мной, хотя тот всё пытался выяснить, что я нарисовал на рисунке, где у меня была галактика. Видимо, я переоценил способности Браги к восприятию новых идей. На коне он сидел не хуже меня, и мы отправились сначала к останкам усадьбы Бельских. Не скажу, что Браги был особо впечатлен этим печальным зрелищем, но он уже знал о гигантской сумме, выделенной ему для строительства, и вместе со мной лазил по обгоревшим бревнам, выглядывая сохранившееся строение. Наконец он насмотрелся, и мы продолжили наш путь ко мне в усадьбу. Там уже знали о госте, и для него и его семьи был приготовлен отдельный флигель. В числе встречающих нас был и отец Варфоломей, который с мрачным выражением лица наблюдал, как какой-то схизматик с семьёй собирается жить пусть и временно рядом с окормляемой им паствой. Но, скорее всего, он знал, что это распоряжение царя, а с ним никто не шутит, поэтому Варфоломей только продолжал глядеть и ничего не говорил. Ко мне подошёл ключник и доложил, что все мои распоряжения выполнены и жильё для гостей готово. Тут подоспел и мой начальник безопасности, который, услышав речь Браги, обращённую ко мне, немедленно ответил тому на датском языке. «Борис, да ты никак по-датски можешь говорить?» «Ну, не так, чтобы очень», — смутился мой начальник охраны. «Был я в Дании и целый год там жил, и нахватался слов. Вот кое-что помню. Ну что гость наш говорит, скажи?» «Так он только одно повторяет, хочет волшебное стекло увидеть, про которое ему говорили». «Ну что ж, надо гостя уважить. Пусть Кузьма подзорную трубу принесёт». Через несколько минут появился Кузьма с подзорной трубой. Это была уже третья изготовленная им труба, и её качество было значительно лучше прежних. Я взял трубу, показал Браги на окуляр, тот приложил трубу к глазам и затем недоуменно посмотрел на меня. Я вновь взял трубу в руки и, поднеся к глазам, медленно начал двигать её по половинке, добиваясь чёткой картины. Затем вновь отдал её в руки астронома, тот направил трубу на дом и начал копировать мои движения. Неожиданно он застыл в одной позе и стоял так пару минут. Отпустив трубу, он начал внимательно рассматривать её, а потом что-то выяснять у Кашкарова. Тот повернулся ко мне и сказал: "Хочет схематик?" узнать, кто такое чудо сделал и как оно устроено. Но ну, так скажи ему, что сделали мастера мои, а вот как всё это делается, я расскажу ему только если буду знать, что он здесь жить останется, и тайну эту будет хранить пока возможно. Да, и скажи ещё, что труба эта не для рассматривания звёзд. Ею будем пользоваться, пока не сделана другая, специально, чтобы рассматривать все небесные светила. В неё будет намного лучше видно. Похоже, Браге проникся моей речью, потому что вопросы у него пока закончились. Я выделил ему сопровождающих, чтобы он мог привести сюда своего босс со своими домочадцами и скарбом. Оставшись один, я наконец вздохнул свободнее и мог посмотреть своего больного, которого в сознании ещё не видел. Когда я вошёл в комнату, Хоткевич не спал. Он лежал с гримасой боли на лице. На вопрос о самочувствии Он сказал, что пока ничего, но вот живот побаливает. Я поставил ему термометр, такой же, как были сделаны для перегонки и ректификации спирта и прочего. В отличие от настоящего медицинского термометра, его не надо было стряхивать, но зато и смотреть его надо было сразу, потому что при снятии градусника ртуть сразу начинала опускаться. Температуры у него не было, да и живот был достаточно спокойным для принесённой операции. Я распорядился дать больному микстуру с небольшим обезболивающим эффектом и позвать меня, когда соберут капельницу, для того, чтобы прокапать физраствор вечером. Когда я вышел из палаты, меня поймал отец Варфоломей и вкратчиво спросил: "Скажи мне правду, Сергей Никитич, просил ты государя себя в дом схиматика принять?" "Бог с тобой, отец Варфоломей, да я не знал ничего. Вот тебе крест, как на исповеди говорю. Зачем мне здесь схизиматики среди православных нужны?" Но кто я есть, чтобы царю перечить, когда он мне милость оказывает? Боярина высокого рода под его руку пришедшего временно приютить. Поп посмотрел на меня подозрительным взглядом, но ничего больше не сказал и пошёл к себе. Посмотрев на его широкую задницу в чёрной рясе, я тяжело вздохнул. Как достало это всё. Ничего не сделать без дозволения церкви и никуда не денешься. Надо быть при моих занятиях религиознее любого папа. Дома у меня уже всё готовили для небольшого пира в честь приехавшего Тихо Браге. Через пару часов во двор заехала несколько больших телег с кучей добра и кибитка. В кибитке, я так понимал, ехали жена и дети астронома. Их всех встретили и повели во флигель, приготовленный им для жилья. Я же пригласил самого Браге в дом на ужин. Кашкарову пришлось опять быть переводчиком. Зная, что вкусы в еде европейцев довольно сильно отличаются от наших, перчёных, солёных блюд с чесноком, я приказал на стол не ставить. Также на столе было немного пирогов, зато рыбы в разных видах, жареного мяса, икры было достаточно. Мальвази и Браги не уважал, так же как и я, поэтому перешли сразу к водке, выпив которую, тот поднял брови и спросил, откуда её привезли. Когда он узнал, что это тоже производство моей мануфактуры, брови его поднялись ещё выше. Он всё пытался расспрашивать Кашкарова, но тот сказал мне: "Сергей Никитович, вот убей Бог, не знаю, что он говорит. Вроде и слова такие слышал, а не понимаю ничего. Звёзды какие-то про солнце что-то спрашивает". Но до браги всё-таки дошло, что его не понимают, и он перешёл на более приземлённые темы. Его заинтересовало стекло в доме, и он очень хотел познакомиться с его производством. На что я ему напомнил, что у него в Дании также есть стекловаренный завод и бумажная фабрика, поэтому мне делиться производственными секретами не с руки. После этого он рассказал, что вначале не планировал приезжать в Москву надолго, но король не хотел его отпускать, и в результате в вспыльчивой браге разозлился и просто сбежал. И теперь хочешь, не хочешь, ему надо устраиваться здесь. Но тем не менее добавил, что его приезд встретят с радостью не в одном европейском университете. Вроде пили мы умеренно, но в результате нас обоих вынесли на руках и уложили спать. Утром после осмотра Хоткевича, состояние которого явно улучшилось, я отправился в Кремль. Иван Васильевич первым делом поинтересовался, как устроен знатный гость. А потом добавил: "Что ж ты, Сергей Никитович, его так напоил? Он у тебя часа два блевал". После этого царь с усмешкой посмотрел на меня. Его глаза как бы говорили: "Я знаю, что ты знаешь, что я знаю". Интересно, впервые государь дал понять, что прекрасно осведомлён обо всём, что делается у меня в усадьбе. С чего бы он это сделал? Может быть, намекает, что последовал моему давнему совету, и это работа тайного приказа. Так, а сейчас проверим, знаешь ли ты действительно всё. Государь, вчера отец Варфоломей, что митрополитом Антонием ко мне в церковь домашнюю определён, укорял меня за то, что схизматиков привечаю. Глаза царя налились кровью, а лицо приобрело такое выражение, что у меня по спине побежали мурашки. Хорошо, Сергей Никитович, что мне сообщил. По сему случаю прискорбному я с митрополитом поговорю. Но по его лицу было видно, что скорее всего «Разговор будет не слишком спокойным, и в лице отца Варфоломея из-за моего длинного языка у меня появится очередной недоброжелатель. Хотя с чего я так волнуюсь? Он у нас уже два года, и всё ходит, и вынюхивает колдовство и ересь, а так, может, перестанет совать всюду свой нос. Я осмотрел царя, мы немного поговорили с ним о его режиме и диете, и я отправился в приказ». Моими трудами в этом году аптекарские огороды дали столько зелени, что не хватало рук для её уборки. Вернее, рук-то было даже в избытке, а вот хоть бы слегка обученных оставались единицы. Но розги оказались очень эффективным обучающим средством. Я даже постоянно удивлялся их эффективности. Наверное, потому что в прошлой жизни ремень отца, гулявший по моей заднице, такого действия не оказывал. Хотя, конечно, Розги на конюшне и Отцовский ремешок это абсолютно разные вещи. Заправлял всем устройством высушенных трав аренд. Он целыми днями вместе с подячими принимал привезённые тюки и распоряжался, что и куда распределять. Он не знал многих трав, которые привозили, и постоянно донимал меня расспросами, как хранить и готовить то или иное растение. Как принято, я пробыл на службе до 3 часов и поехал домой. Набрал себя забот по Ланрод, так что давай езжай домой и решай их все, думал я, проезжая на коне по полным народу улицам, периодически слыша приветственные возгласы из толпы. Дома всё было спокойно. Ира, как обычно, ожидала меня на крыльце и повела разоблачаться от тяжёлой дворцовой одежды. По пути она сообщила, что наш гость с утра проявил немалую активность и попытался осмотреть все, что есть у нас на подворье, ну а когда его вежливо не пустили, он только поулыбался и верхом в сопровождении пары спутников отправился в неизвестном направлении. Я из прочитанных в первой жизни книжек знал о непоседливости Браги и нисколько не удивился такому поступку. «Видимо, не терпится начать стройку и перебраться в свои владения», – подумал я. После обеда пошёл навестить своего больного. У того сидело несколько посетителей. Когда я вошёл, они все встали и низко поклонились. Хоткевич уже вполне пришёл в себя, состояние его не вызывало опасений, но было необходимо продержать его хотя бы ещё несколько дней. Так что, когда он обратился ко мне с просьбой отпустить его, мне пришлось долго говорить о том, что тяжёлое состояние ещё не позволяет перевозить его в другое место, тем более что миссию свою он с успехом выполнит. Иоанн Иоаннович уже отправился занимать стол великого князя Литовского. На границе с княжеством никаких боевых действий не велось, все замерли в ожидании, что же будет дальше. Насколько я слышал в думе, у поляков решение Литвы вызвали бурю негодования, но из-за этого вопрос о короле встал с еще большей силой. Как сказал довольный Щелкалов, «они там, пока короля изберут, больше народу перережут, чем на войне с нами». Вскоре появился чем-то довольный астроном и сразу обратился ко мне. Кашкаров сообщил, что мой гость хотел бы поговорить со мной наедине. Я слегка удивился, так как не очень понимал, как мы с ним будем разговаривать, но кое-какие намётки по поводу его будущей деятельности у меня были, и мы поднялись ко мне в кабинет. За прошедшую пару лет в кабинете произошла масса изменений. Вдоль стены стояли застеклённые полки с фолиантами, большей частью рукописными, но были напечатаны в европейских типографиях. Я пользовался любым случаем, чтобы купить книги. Все мои слуги и родственники знали о моём хобби, и все старались помочь мне в этом. Но больше всех помог Хворостинин, от которого этим летом прислали воз книг. Это были его трофеи при взятии какого-то городка. Большинство из этих книг было, конечно, церковным, но имелись и философские трактаты, медицинские атласы, травники. На полках также стояло множество папок с документами и конспектами, написанными мной для проведения занятий с лекарями. На столе две керосиновые лампы, рядом с ними большая стеклянная чернильница, непроливайка и пресс-папье с резной ручкой в виде золотой рыбки, которую я вырезал собственноручно. В небольшой вазочке стояли гусиные перья и несколько ручек с железными плакатными перьями. Я ими пользовался для рисования учебных пособий. К сожалению, перья для письма у моих мастеров пока не получались, или не писали, или не держали чернил, или рвали бумагу. Но я всё же надеялся, что когда-нибудь и такие перья у меня появятся. На полу около печного щита стоял большой самовар. Когда Браги вошёл в кабинет, Он сразу уставился на ряды книг. Он смотрел на них, потом на меня, и в его взгляде начинало появляться выражение, которого я у него ещё не видел. Были пристольно рассмотрены керосиновые лампы и плакатные перья. Он взял перо и вопросительно посмотрел на меня. Я в ответ взял перо у него из рук, макнул в чернильницу И в несколько штрихов набросал его профиль с уродливым протезом носа, затем нарисовал уже такой, каким, мне казалось, он должен быть. Браги согласно кивнул, а затем сам взял перо и нарисовал на этом же листе бумаги солнечную систему, так же как я рисовал ему в прошлый раз, и посмотрел на меня. Я подошёл к своему сейфу, открыл его и достал стопку рисунков, приготовленных для этой встречи. Взяв первый, я указал ему на Меркурий. На рисунке были раскалённые скалы и огромное пылающее солнце, нависшее над ними. На втором рисунке была планета, покрытая белым покровом с завихрениями облаков. Третий рисунок земного пейзажа, затем красные пески Марса с маленьким кружком солнца. На четвёртом Юпитер, на пятом Сатурн с огромными кольцами и на шестом мёртвая поверхность луны, свисающей над нею землёй. Браги смотрел на меня, И мне показалось в какой-то момент, что он упадёт на колени. В его взгляде было преклонение. Он написал на этом же рисунке по латыни: "Мне надо выучить ваш язык". Я же в ответ нарисовал силуэт Кремля, рядом большое здание с надписью "Университет", затем написал "Ректор" и показал пальцем на него. Браги, всё ещё не пришедший в себя от моих рисунков, ткнул пальцем в меня и сказал на латыни: "Ректором должен быть ты". Мы ещё посидели около часа. Я нарисовал ему этапы операции по восстановлению носа. Здесь вообще всё оказалось лучше, чем я рассчитывал. У него шпагой была срезана верхняя часть, а ноздри, которые было бы сделать сложнее всего, остались на месте. Так что в два этапа его нос приличных размеров можно было восстановить. Я кое-как объяснил это своему гостю, но тот слушал невнимательно. Его взгляд был прикован к моим рисункам. Конечно, сейчас у него было, наверное, нечто вроде шока. И он не знал, каким он считал устройство Вселенной, но вряд ли он мог думать, что кто-то на Земле знает, как выглядит поверхность планет. Он глянул на меня и, взяв перо, нарисовал комету. В ответ я снисходительно улыбнулся и провёл через всю солнечную систему орбиту кометы и нарисовал примерные фазы удлинения её хвоста в зависимости от приближения к Солнцу, а затем показал на стакан воды. Похоже, моих откровений гостю хватило, он встал, попрощался и слегка пошатываясь пошёл к себе. Я уже думал, что сегодня никаких сюрпризов не случится, но человек предполагает, а Бог располагает. Не успел я пройти вниз, как прибежал стольник и сообщил, что ко мне приехал Хворостинин со товарищами. Когда я спустился вниз, их уже встречала моя жена. Она как раз протягивала чашу сбитня по лекарпку Змечу, и Сукаризный смотрел на меня. Вот это был сюрприз. За прошедшие годы его досильно сдал. Через всё его лицо шёл уродливый сабельный шрам, правый глаз почти не открывался. Держал он чашу левой рукой, правой кисти не было. Он выпил чашу сбитня и крепко обнял меня. Здравствуй, Сергей Никитович. Ишь, как свидется пришлось. Он шмыгнул носом, и по щеке у него скатилась одинокая слезинка. Сзади его успокаивающе похлопал по плечу Дмитрий Иванович. «Будет тебе старой слезу пускать. Лучше, Господа, поблагодари, что живым остался». Сам хворостянин выглядел как обычно, только слегка осунувшееся лицо говорило, что жизнь у него проходит не в тереме. «Я пригласил дорогих гостей к столу, на которой уже несли всё, что было в доме. Позвали, пригласили за стол и тихо браги. Поликарп Кузьмич вначале не очень приязненно посмотрел на моего гостя, но узнав, что это знатный дворянин, да ещё обласканный государьем, больше не выступал. Когда мы уже выпили не по одной стопке, Дмитрий Иванович рассказал, что Поликарпу Кузьмичу этим летом не повезло. Когда в диком поле он решил самолично выехать в дозор, на них неожиданно напал татарский отряд. Основные силы были недалеко, и, услышав звуки сечи, пришли ему на выручку. Но для воевода это было уже всё равно. Татарская сабля изуродовала ему лицо и отрубила правую кисть. Из всего дозора в живых осталось только три человека, но без ран не было никого. Для него, воина по жизни, это было непереносимо. Может, больше из-за этого выздоровление шло медленно. Три месяца он отлёживался у себя в вотчине. За это время воеводство от него уплыло. И сейчас он приехал бить челом государе, чтобы тот дал ему службу. Попав в Москву, заехал к старому другу, Хворостинину, увидев, что Кузьмич почти не видит правым глазом, вместе с ним отправился ко мне, чтобы узнать, могу ли я сделать так, чтобы веко у воеводы могло подниматься. Я внимательно смотрел изуродованное лицо поликарпа Кузьмича и сказал, что вполне могу решить его проблему. Пока мы с ним говорили, Дмитрий Иванович, к моему удивлению, о чём-то оживлённо переговаривался с Браге. Ну и дела, подумал я. Все кругом знают датский язык, один я ни хрена не понимаю. Увидев, что я на них смотрю, хворостеньн пояснил, тяги мне тут рассказывает, как ему в молодости нос обрубили. Говорит, мол, что до сих пор не верит, что ты сможешь всё исправить. Я ему объясняю, что ты ещё не такие личины исправлял. За окном стемнело, Небо было звёздным, и астроном, выпросив у меня подзорную трубу, отправился наружу заниматься своим любимым делом. Когда он ушёл, старые вояки приступились к обсуждению, как дальше будет проходить ливанская война. Полекарп Кузьмич был убеждён, что литовские бояре-шляхтичи, вкусившие вольности, вряд ли поддержат своего князя. Дмитрий Иванович всего внимательно слушал, а когда тот закончил, сказал: "Знаешь, Полекарп, Иван Иванович этот сам многое взял, и мне кажется, что сможет он с вольницей шляхетской справиться, особенно если всё не торопясь делать будет. А вот я сомниваюсь, Дмитрий Иванович. Вот я сколько в ташке просидел, за это время с литовской стороны смердов немерено пришло. Думаешь, боярам литовским это по душе, они теперь на своего князя давить будут, чтобы тот перед отцом своим стал требовать назад всех холопов возвернуть? А наш государь на такое не пойдёт, а то что торговля беспошлинная у нас теперь будет с обеих сторон, это их мало волнует. Потом они начали обсуждать перспективы избрания польского короля. Называли имена, которых я не знал, города, в которых не бывал. Я сидел, открыв рот и всё пытался сориентироваться в том, что они говорят, но понять ничего не мог. Уже за полночь, договорившись, что завтра после приезда из Кремля я прооперирую выеводу, отправились спать.